Первый день рождения после смерти Эпиграф То, как дарят, имеет еще больше значения, чем сам подарок Пьер Корнель, французский поэт и драматург Моя мать Бетти умерла от рака груди в возрасте 79 лет Она очень хотела дожить до 80-ти И говорила, что тогда сможет считать свою жизнь долгой и счастливой. Все мы с нетерпением ждали её восьмидесятилетия, но мама умерла в июле, за 8 месяцев до своего дня рождения. Сотрудники хосписа, где она жила, предлагали провести её день рождения раньше, но я отказалась. Мать чувствовала себя слишком плохо, и мне не хотелось праздновать, когда она была в таком состоянии. Возможно, я тогда больше думала о себе. В ту неделю, когда мать поместили в хоспис, отца перевели в дом престарелых с болезнью Альцгеймера. Мне было очень горько и тяжело. Когда умерла мать, я почувствовала, что потеряла обоих родителей сразу. Но вот приближался март, а с ним и 80-летие мамы, первый день рождения после ее смерти. Я не знала, как его отметить, И стоит ли отмечать? Как можно праздновать день рождения, когда мне так грустно и больно после её кончины? Потом я начала вспоминать, как мать любила встречать свои дни рождения и что делала в этот день. Она обожала своих детей, внуков и правнуков. Последние годы жизни она перестала сама готовить угощения. Это навело меня на мысль, Я решила устроить празднование у нас дома для члена семьи. Мы споём песню "С днём рождения тебя" и съедим торт, украшенный кремовыми розами, которые должны символизировать начало весны. Мать любила свой день рождения, потому что он предвещал весну, хотя в начале марта ещё мог лежать снег. Но в моей идее чего-то не хватало. Мне не хотелось, чтобы настроение гостей в этот день было мрачным и подавленным. Эта матери бы точно не понравилось. Я не знала, как исправить эту ситуацию. Настал день перед маминым днём рождения. Утром я повесила в гостиной лоскутное одеяло, которое сшила мать. Она называла его одеялом для дня рождения. Это было белое одеяло с разноцветными фигурками девочки в чепчике и звёздами, идеально подходящее для праздника. Потом я подумала, что было бы странно устраивать день рождения без подарков. Но как дарить что-то человеку, который уже умер? Потом я поняла, что надо сделать. Мать просила меня раздать родным её личные вещи, которые им нравятся, а всё остальное продать или отдать другим людям. Я уже раздала многое, но часть вещей, в том числе её драгоценности, остались нетронутыми. Я решила, что подарю их членам нашей семьи на ее первый день рождения после того, как она ушла. Весь день я копалась в коробках с мамиными вещами. Надо было найти подарок каждому. Моему мужу, сыну, невестке, дочери и зятю, а также четверым внучкам и одному внуку в возрасте от полутора до шести лет. Разбирая вещи, я вспоминала прошлое и плакала. На оставшихся от матери бланках писем с её именем я написала короткие послания, завернула подарки в красивую обёрточную бумагу и обвязала лентами, к которым прикрепила записки. Когда все собравшиеся пропели "С днём рождения тебя" и дети задули свечки на торте, я сказала: "Ну а теперь подарки. На каждом дне рождения должны быть подарки". Мой сын покосился сначала на меня, а потом на свою сестру. Я ничего не приготовил, сказал он. Глядя на их озадаченное лицо, я рассмеялась. Вы меня неправильно поняли. Я имела в виду, что бабушка дарит вам подарки. Моя дочь получила золотое ожерелье с аквамарином, камнем, соответствующим месяцу рождения моей матери по знаку зодиака. Я сказала дочери, что у неё глаза цвета аквамарина и бабушка считала глаза своей внучки очень красивыми. Моя невестка получила серебряное ожерелье, изготовленное дизайнером-ювелиром, работы которого очень нравились маме. Стиль этого украшения очень подходил невестке. Сыну достался набор пивных бокалов, потому что он очень любит пиво. В записке, сопровождавшей подарок, я написала, что и его бабушка любила выпить бокал холодного пива в жаркий денек, И пусть он вспоминает её, когда будет пить пиво из этих бокалов. Зятю я подарила специальную ложечку для раскладывания мороженого. Он большой любитель мороженого. В записке я упомянула, что моя мать иногда вместо полноценного обеда ограничивалась одним мороженым. Внуку я объяснила, что мне было сложно найти среди вещей прабабушки что-то подходящее для него, но надеюсь, что ему всё же понравится подарок. Внук обнял меня. Я не знала, откуда у матери фигурка оленя, но решила подарить её мальчику, потому что ему нравятся животные. Кроме того, он получил массивное серебряное кольцо, и я объяснила ему, что серебро это драгоценный металл, который добывают из земли. Он очень любопытный мальчик и всегда задаёт много вопросов. Внук весь вечер не снимал кольцо с пальца. Самая старшая из моих внучек получила серебряный браслет состоящей из фигурок морских свинок, которые её прабабушка купила, когда отдыхала на берегу океана. Девочка видела океан, который ей очень понравился, поэтому я была уверена, что она оценит и браслет. Другой внучке я подарила серебряную подвеску с сапфиром. Я сказала девочке, что её прабабушка очень любила эти драгоценные камни, и если внимательно посмотреть на сапфир, то можно увидеть белую звёздочку. Потому что это так называемый Звёздный сапфир. Самая младшая из моих внучек получила серебряный детский стаканчик, сделанный в начале 1930-х годов. Моя мама любила эту вещь и часто ею пользовалась. На стаканчике остались вмятины. Ну и, конечно, в каждой записке я упомянула, что моя мама горячо любила нас всех. С тех пор прошло много времени, и все получившие подарки Успели высказать своё мнение. Моей внучке, которая сейчас 4 года, очень нравится Звёздный сапфир. Мой сын с удовольствием пользуется пивными бокалами, а зять использовал ложечку для мороженого в тот же вечер. Самым приятным отзывом о прошедшем дне рождения стали слова моей дочери, которая на следующий день после праздника сказала: "Мама, всё было просто идеально". Если вам предстоит первый день рождения близкого человека, который не задолго до этого умер, я советую устроить праздник для всех ваших близких, и тогда, я надеюсь, вам тоже покажется, что этот день прошёл идеально. Бетси Льюис.